Николай Новиков Первый среди карапузов Книга шестая Наномашины, ученик Первая глава Все застыли с ужасом, смотря на Михаэля Хотя... Михаэля ли? Ах, какой прекрасный мир! Какой воздух! Деревья, небо Вода! И какое прекрасное тело! Он прикрыл глаза и заправил назад чернеющие волосы. Геном гневые похоти. Прекрасное лицо подстать ангелу. Уж всякое лучше козлины и проклятые морды. Он сорвал маску и сжал кулаки. А сила? Что с ней? Откуда столько сопротивляемости? Ко всему. Что это за малец? «Поразительно! Ха-ха-ха! Просто невероятно!» Все молчали. Они буквально застыли. И не только сознательно, от кучи вопросов и сомнений, но и бессознательно. Что-то внутри, что-то древнее и животное твердило им замереть, как добыча перед хищником. Здесь не надо быть таем, чтобы предчувствие закричало. Здесь оно вопило у всех. «Тысячелетия попыток вырваться!» «Столько провалов, столько планов, и теперь! С таким телом все будет иначе!» Михаэль улыбается. «Спасибо, Безымянный, ты был идеальной пешкой. Партия сыграна идеально!» Марка, отца маленького мальчика, при всем его опыте парализовала больше всех. Его руки сдрожали, а кожа побледнела. Он не мог даже вздохнуть, не веря в происходящее и первым в себя пришел тот, кто к Люциферу привык больше всего. «Не может быть!» — прошептал Всеволод, переходя на рык. «Поганая тварь! Ты убил его?» «Убил? Что? Ну нет, конечно. Хотел бы я избавиться от такой сущности. Просто бы сожрал душу. Я же дьявол, я исхожу из выгоды. Нет, Михаэль спит. И поэтому...» хохотнул Люцифер в теле мальчика, а затем с улыбкой посмотрел на людей. «Хотите, я верну ему тело, а себе сделаю другое. Я вижу его в отчаянии. Я знал, что так будет, конечно же. Так может...» Он протягивает руку. «Заключим контракт?» И теперь до всех окончательно дошло. Все окончательно это осознали. Здесь не будет шутки. Здесь нет никакого недопонимания и ситуация здесь недвоякая. Телом Михаэля завладел сам Люцифер. Их внука, сына и друга сейчас с ними нет. Всеволод с ужасом попятился. У него выбило землю из-под ног. В глазах помутнело, а в ушах разрастался звон. Казалось, будто в метре от него взорвался снаряд. Дышать стало тяжело. Руки не слушаются. «Что делать?» Сердце разрывалось. «Что нам делать? Миша ведь... Мишенька. «Он ведь... ребёнок!» «Миши... нет!» «Миши... нет!» «Михаэля с ним нет! Он в руках короля ада!» «Что они скажут Анне, если не смогут его вернуть?» «Да пошёл ты, поганая тварь!» — завопила Василиса. «Его можно изгнать! Нужно его вырубить!» И тогда она с воплем выдирает из своего тела тлеющую лозу, раскручивая её, как хлыст. Тая и Нафаня реагируют моментально, падают на четвереньки и срываются на Михаэля. Выселится права. Люцифер допустил ошибку, сказав, что Михаэль все еще жив. Сейчас он по факту просто одержимый. Если его схватить и вырубить... Аура сможет провести экзорцизм. Нужно его вырубить. Он не владеет всей силой. Приходил в себя Всеволод. Люцифер слаб, как никогда. Нужно его поймать. Поймать! Нужно! Нужно его! Но Люцифер в теле Михаэля лишь счастливо оскалился. Он был только рад. Мальчик хлопает в ладоши, разводит их в стороны, формируя копье из пепла и костей. Как только оно собралось, воздух моментально пропитался серой, и дышать стало невероятно трудно. Михаил прокручивает его над головой, со всей силы вонзает в землю и, сложив руки в замок, скалится еще шире. «Расширение территории», — говорит он фразу-активатор. И от копья тут же расходится огромный купол полупрозрачной серой энергии, Охватывающие десятки метров вокруг. Тай слушает чутье и успевает выпрыгнуть, тогда как Нафани и Всеволод застывают прямо в полете. Буквально. Их сердца не бились и мысли не зарождались. Они остановились полностью. Копье Люцифера способно привносить его домен в место, где существует, и способны управлять временем в своем домене. Люцифер способен управлять им и на своей территории. Он остановил время вокруг себя запирая на Фаню и Всеволода. «Ну вот, снова и встретились!» — улыбнулся он, хлопая Всеволода по щекам. «Не переживай! Не смог подчинить, как Люцифер, заставлю ползать, как Михаэль. Никуда ты не денешься!» Гр, тварь!» — зарычал Тай. Михаэль разворачивается и задирает на него руку, левую, некротическую. С нее тут же сходит пепел, и с ладони срывается гудящее излучение чего-то болотного и алого. Тай падает на четвереньки и срывается в сторону, и Михаэль начинает вести за ним руку. И то, чего касалось излучения, просто переставало жить. — Па-па-ха-ха-ха! смеялся Михаэль. — Такая сила! Такая мощь! И это только его тело, его потенциал! Только рука и демоническое начало! па Деревья и трава сирели и скручивались. Их жизнь моментально прекращалась лишь от одной указки Люцифера. И тай, к сожалению, не мог от этого убежать. Это невозможно. Люциферу было достаточно лишь на него указать. Гра! Завопил Тигр, как излучение некротической бездны поразило его ноги. Его спасает лишь атака Баала. Люцифер, услышав свист, со спины, одергивает руку и смотрит на копье. Мгновение, вспышка. И Люцифер телепортируется в пределах своей территории, пропуская атаку Баала мимо. Бах! Бах! Земля взрывается. Полетела следующая атака и следующая. Неостановимый поток клинков летел в ноги Михаэля, пробивая остановку времени. Но то, что кромсало демонов пару минут назад, что не оставляло им и шанса, Люцифера не могло попасть в принципе. Он мелькал по всему куполу, словно блики света. Моментальная и абсолютная телепортация, бесконечная и полностью подконтрольная, не позволяла даже нормально прицелиться. Баал, вымотанный вторжением, взял секунду на передышку. Люцифер улыбается и разворачивается к чудищу с щупальцами. «Ах, Баал, мой брат с небес! Что-то прицел тебя подводит, да?» Он оглядывается. «Теперь я понимаю, почему ты предпочел землю. Какая там бездна!» «Да и небеса не сравнятся! На небесах ведь нельзя грешить, не так ли?» — подмигнул он. «И ведь мы могли быть братьями. Я предлагал место возле себя». «Но все вы... Эх, сбегайте от меня!» — наигранно вздохнул он. «Никогда я не буду тебя, братом, поехавший психопат!» — процедил Бал. «Я попал в бездну за самодурства надобранителей». А ты, потому что заслужил, и в бездне тебе самое место!» И в итоге мы оба лишь жалкое подобие себя прошлого. Кот и ребенок. Забавно, не так ли? Впрочем... Он скалился. Ты сейчас лишь второе место. Король над демонами способен демонам и приказывать, и потому, указав пальцем вниз... «Падай!» — говорит Михаил на высшем наречии. «Ну...» замычал от боли баал. Баала прибивает вниз. Сила гравитации начинает импульсами вдавливать едва не кричащего от боли демон-лорда, не просто склоняя его к земле и его же демонической энергией, но и порождая вокруг кратер. И тут слышится крик ярости и хлесткий удар. Под ногами Михаэля бурлит земля, и его ноги сковывают цепи. Он разворачивается, едва успевает среагировать на хлыст и поднимает руку. Бах! Глаза сносят его левую руку. Михаил хмурится, но затем снова улыбается, и его оторванная конечность соединяется извивающейся плотью. «Ведьма, неужели ты не помнишь свою прошлую жизнь?» — прорычал Михаэль. «Так я напомню, от кого у тебя эти цепи!» Он хватает цепь на своей ноге и выдирает. Земля от Михаэля до Василисы взрывается, и цепь, идущая от ведьмы, облетает ее ногу. Затем выскакивает вторая, третья... Они сковывают ее конечности и с огромной силой прибивают тело к земле. Но на этом все не заканчивается, и, вспыхнув алом, они начинают втягиваться, буквально ломая все тело Василисы. Маа! <гиби> Закричала она от боли, как ее деревянное тело затрещало. Люцифер улыбнулся и поднялся с колена. Огляделся, выдохнул. Не так уж это и сложно. Пожалуй он плечами. Виндигу и все волод застыли. Время для них остановилось. Тай лежит с отключенными ногами, Василию переламывает словно под прессом, а Баал не может и пошевелиться. Гравитация окончательно его сковала. Да, эта команда справилась с вторжением, пусть и пятиминутным, но полноценным. Их было всего шесть. Но даже против ослабленного Люцифера они никто. Его заперли не просто так. Остался лишь ты? Прошептал Михаил, разворачиваясь к отцу. Остался последний шагающий с холма черноволосый мужчина. Он неотрывно смотрел на мальчика помутневшими глазами, а его лицо ничего не выражало. Потерянный, готовый на все отец. И Люцифер попятился. «Удивительно, просто удивительно. Я опасаюсь?» Нервно хмыкнул дьявол, глядя на человека. «Да, впервые за долгое время Люцифер ощутил опасность». Он игрался со всеми, игрался с ведьмой и самим Баалом, но сейчас игры кончились. — Так вот ты каков, Марк! Я наслышан. И о твоем учителе, и о том, как ты победил Всеволода. И, честно сказать, у старика и шансов не было, — хохотнул он. Марк подошел и остановился. Он смотрел молча, на нем будто защекнулась забрала. Он не видел ничего, кроме цели — освободить сына. А значит... «Полагаю, ты сейчас это используешь? Ну, тогда не будем медлить. Давай, покажи свое воплощение. Мое против твоего. Давай, Марк!» — закричал он. Воплощение души — абсолютная и ультимативная техника. Ее не изучить, ей не обучить. Она откроется лишь тогда, когда ты примешь себя и свою душу, сущность, тело и ядра. Когда обретешь гармонию, когда будешь готов. Всегда уникальное, есть лишь у единиц. И Марк ей владел. Его лицо искажается от ярости, и Кайзер-старший расправляет левую ладонь в клинок, поднося к запястью сжатой правой, и земля под его ногами забурлила о вскипающей бесконечной крови. Люцифер скалится. Он громко смеется и скрещивает пальцев в замок, выворачивая их вверх, начиная превращать километр вокруг в полноценную бездну. Воплощение! Десятый крукада! Воплощение! Пришествие Бога Кро... Он не успел. Марк не договорил фразу активатор. Но не потому, что Люцифер атаковал первым, а потому, что прервал сам. Ведь дьявол замер. Сначала у него дернулся глаз. Затем задрожала рука. Что-то с ним происходило. «Десятый круг, а... ада...» — начал бормотать он. Д десятый...», десятый. — Марк нахмурился, не понимая, что происходит. Д десятый Д что за... что...» Люцифер тяжело сглатывает, хватаясь за грудь глаза. «Что... что... что...» И тогда сознание в его глазах исчезает. «Что происходит?» — мысль, промелькнувшая в сознании Люцифера. Он стоял посреди ничего. Ни света, ни тьмы, ни какой-либо текстуры. Пустота даже не космическая, ибо космос издает свои звуки, тогда как здесь не было ничего. Он не ощущал тела, запахов, себя, только свое сознание. И при этом Люцифер понимал, где он. Он в самом глубочайшем закрытом слое души Михаэля. Где-то столь глубоко, куда даже король ада не смог запихать сознание мальчика, но куда почему-то попал сам. И, понимая это, понимая, что Люцифера что-то утянула, раздался голос отовсюду. Со всех сторон, со всех источников и существующих молекул, будто душа Люцифера говорила с ним чужими устами. Я удивлен. Да, — Да, порядком удивлен. Что-то живое и осознанное обитало в этой пустоте. И оно проснулось. — Это первый раз, когда кто-то подобрался ко, ко мне настолько, настолько близко, близко, без, ну ты, ну, ты знаешь, террора. Реальность менялась. Неспособный пошевелиться Люцифер слышал далекие, неописуемые звуки из глубин таких измерений, что его жалкий мозг не способен осознать и малую каплю, на что это похоже. «Я так же не совсем понимаю, что с тобой будет. Все же это впервые. Ты ведь это сделал специально, специально, не так, так ли?» Ощущение пустоты пропадало, заменяясь ощущением чьего-то присутствия. Сзади. Медленно, словно плотный туман, что-то разливалось позади, вне поля зрения. Медленно заполняла все пространство, заползала в уголки твоего разума. Тебя ничего не касалось и не трогало, но ты готов поклясться. Чьи-то руки протягиваются из-за твоей спины. Оно стоит сзади. Оно дышит. Оно тут. «Но в одном я уверен точно. Да, совершенно точно. Я знаю, что ты сделаешь дальше». Мы ведь оба <initiatives> это знаем, не так правда? ли? Тело что-то коснулось. Что-то коснулось. Что-то здесь коснулось души Люцифера. Зря ты обо мне узнал. Joining... Теперь дороги назад нет. Закричал король ада, резко распахивая глаза и просыпаясь в оригинальном теле. Все его несколько сердец бешено колотились, кровь стучала в висках, а дрожь не унималась. Он тяжело задышал и с ужасом огляделся. Тронный зал и приближённые, со страхом смотрящие на крикнувшего повелителя. Он в домене. Он разорвал связь. Он намеренно вернулся в своё тело, лишь бы оттуда сбежать. — Это не он! — тяжело дышал король. — Это не он! «Это не он!» Люцифер был уверен, что знает секрет Михаэля, знает, кем он был. Он верил, что подавит эту сущность, потому что был сильнее, потому что точно знал, как и кого подавлять. Ведь это лежало на поверхности, но... Но... Все, все, кто думают, что знают Михаэля, ошибаются. Они даже близко не понимают, какая тварь в нем сидит. Ведь это не первое перерождение твари. И теперь оно известно под именем Михаэль Кайзер. «Убить!» — прорычал Люцифер. «Нужно убить эту тварь! Пока не...» На границе зрения что-то мелькает, и Люцифера дергают за руку. Он вскрикивает, поворачивается и никого не видит. Бах! Трон трещит, и дьявол едва успевает с него соскочить. «Что за...» — не успевает он додумать. Силуэт мелькает за спиной и хватает его за плечо. Дьявол с рыком отмахивается, пытаясь разорвать силуэт когтями, как дернув рукой. У него отваливаются пальцы. И на этом все прекращается. «Что?» — не понимал дьявол. «Как он...» «Он...» — это было ошибкой. Люцифер видит, как под его руками показались когти. Он не успевает что-либо сделать, как они вонзаются ему в грудь и рвут капилляры легких. Люцифер падает на колени и закашливается. Люстра над ним трещит, цепи лопаются и падают прямо на дьявола. Поднимается грохот. — Харкает он кровью. — Стой! Стой! Погоди! Михаэль! Пога... Снова. Его приближенные с воплем вскакивают с колен, выхватывают орудия и кидаются на повелителя. Люцифер, не ожидая предательства, однако быстро реагирует и взмахом руки сжигает придворных дотла. Он поднимается, оборачивается. Он вертит головой, пытается найти врага, того, кто это делает. Но никого здесь не было. Ты его не видишь, не слышишь. Как такового врага здесь, естественно, нет. Потому что он везде, в каждой тени, в каждом отражении, за каждым углом. Везде, всегда, чье-то присутствие. — Я понял. Мысль. Он атакует за одну лишь мысль. Он расправляет когти. — Если хочу спастись, то надо просто... Пробивает свой череп, хватая за часть мозга. — О нем полностью забыть. Рывок. Люцифер вырывает себе часть мозга, забывая о годах своей жизни. Все, лишь бы не помнить о Михаэле. Я резко зажмурился, открыл глаза, проморгался. Ай, блин! Я запищал и схватился за окровавленный лоб. Кто мне лоб порезал, дебилки, блин! Ой. Трудом, найдя силу не пищать, как собачья игрушка, я сдираю глаза и вижу папу. Он застыл в странной позе, а вся земля вокруг него утоплена в крови. Он с шоком смотрит на меня, будто не верит тому, что видит. «М... -м, -м Миша!» — прошептал он. «Ну да, а что?» Задираю бровь и понимаю, что что-то держу в правой руке. «Ого, нифига! Копье! О! Пытаюсь поднять. Едва не обкакиваюсь от веса и хватаюсь за хрустнувшую спину. ва Больно! Что то такое тяжёлое! Откуда оно у меня вообще?» «Да что за фигня!» Снова хмурюсь и оглядываюсь. «Так, стоп!» «А что-то произошло?» Доходит до меня. «Э?» О, боже!» Отец падает на колени и прикрывает лицо. О, боже!» Yeah.